Глава одиннадцатая. Дневник желаний. Успех — это не более чем несколько простых правил, соблюдаемых ежедневно, а неудача — это просто несколько ошибок, повторяемых ежедневно. Вместе они составляют то, что приводит нас к удаче либо к поражению. Джим Рон. Обязательно надо завести дневник желаний. Это действенный инструмент мотивации ребёнка. Попытайтесь вместе с ним составить список всех его желаний, предварительно поговорив об этом. Например, одна девушка на тренинге сказала, что её племянник ничего не хочет делать. Я думаю, что с ним надо просто поработать, чтобы определить его желания и мотивировать. У каждого ребёнка есть желания. Не бывает детей, которые ничего не хотят. Надо спрашивать. Чего ты вообще хочешь? Он скажет: "Я хочу игрушки, велосипед, книжку, компьютер". Всё это надо не споря записать. Дневник очень важен для мотивации. Пусть ребёнок ведёт его самостоятельно. Пусть он сначала говорит, а потом вы вместе с ним записываете. Если знать интересы человека, его легко мотивировать. Когда человеку нечего делать, он легко поддаётся дурному влиянию. Если у ребёнка появляется свободное время, он тратит его на бесполезные занятия. Сверстники будут звать его поиграть, и он пойдёт. Друзья пригласят в интернет-клуб, где время пролетает незаметно, и он будет сидеть там часами. Всё это увлекает, потом остановиться будет сложно. Чтобы этого не произошло, вы должны вместе с ним вести дневник и контролировать его время. Иначе увлечения не дадут ему развиваться. не позволят проявить свои способности. Надо помогать детям инвестировать время в образование, в приобретение необходимых знаний. Я вспоминаю своё детство. У меня вообще не было свободного времени, потому что мама контролировала меня с утра до вечера. Она расписывала все дела буквально по минутам. А многие мои одноклассники в зимнее время целыми днями катались с горки на санках, Приходили домой грязные, иногда в порванной одежде, их ругали родители. Доставалось им за то, что они не успевали делать уроки и ходили в школу неподготовленными. После окончания школы эти мои одноклассники учились в различных вузах, получили дипломы, но практически все сейчас работают в России в качестве грузчиков, чернорабочих, строителей. Когда я их встречаю, мне больно от того, что у них такая трудная жизнь. Я им иногда говорю: "Вспомните своё детство. Вы тогда сажали семена будущей жизни, а сейчас собираете плоды". В детстве они посмеивались надо мной, шутили: "Ты хотя бы раз можешь отдохнуть, поиграть вместе с нами". Но у меня на игры было только то время, которое выделяла мама. Она мне всегда говорила: "Сначала надо делать важные дела, а потом всё остальное". Дети должны это понимать. Как я уже говорила, основные составляющие успеха это время и деньги. Времени у всех одинаковое количество 24 часа в сутки. А вот денег у всех людей разное количество. Но у того, кто правильно управляет и распоряжается своим временем, деньги появляются обязательно. Поэтому надо объяснить детям, какую ценность имеет время в молодые годы. Нельзя эти прекрасные минуты тратить на компьютерные игры, на бесцельные гуляния, на сон до полудня. Надо научить ребёнка сначала делать важные дела, а потом играть. Важные это те дела, которые в будущем дадут позитивный результат. К ним относятся учёба, чтение книг, занятия спортом, работа над собой. Я помню график, который составляла для меня мама. Пришёл из школы, поел, приготовил домашнее задание, потом хозяйственные дела, а затем выполнение заданий наставника, ведь я учился в двух школах: в обычной средней и в школе мудрецов, где я обучался суфийской медицине. Только после всех этих дел я мог заниматься тем, чем захочу: играть, смотреть телевизор. Мама говорила мне: "Ты должен быть самостоятельным. Я же не могу быть с тобой всегда. Если ты это поймёшь, Тебе легче будет в жизни. Честно говоря, мне иногда было обидно. Я смотрел, как играют и веселятся мои одноклассники и завидовал им, но при этом их постоянно ругали за двойки, а я получал грамоты и приглашения на различные олимпиады. Мама объясняла мне, что это результат соблюдения графика. Доходило до того, что я порой ушёл по улице И боялся встретить своих учителей, родственников, ведь они могли спросить: "Ты почему бездельничаешь?" Позднее я понял, что люди требуют с тех, кто разделяет их ценности, а с тех, кто не разделяет, ничего не требуют, потому что в этом нет смысла. Великий персидский поэт Рудаки писал, что если человек не учится у жизни, Ни один наставник ему не поможет, потому что фундамент личности закладывается в родительской семье, а мудрость приобретается в самостоятельной семейной жизни. Если вы точно знаете, чем занимается ваш ребёнок, вы увидите, когда именно у него появляется свободное время. Так вы определите направление его развития, узнаете, что он любит делать и чего ждать от него завтра. Небольшое отклонение от плана сегодня в будущем может стать большой проблемой. Чем лучше вы ребёнка направляете, чем больше корректируете, тем меньше времени займёт его обучение, и результат будет намного лучше. Тот, кто добился успеха за короткое время, сделал это благодаря тому, что направление движения было правильным. А если человек ошибся с вектором, вероятность неудач и краха возрастает стократно. Он может вообще скатиться вниз и стать горем для родителей. После того, как вы составите список всех видов деятельности ваших детей, вы начнёте понимать, какие предметы легко им даются, и у вас появится инструмент для мотивации. У вас появится возможность берегать ребёнка от ненужных занятий, а на нужные, наоборот, направлять. Итак, надо составить список школьных предметов, которые ребёнку легко даются. Вы увидите его способности, определите, что ему нравится, а значит, узнаете, в каком направлении ему надо развиваться. Если вы поддерживаете своего ребёнка, у вас никогда не испортятся с ним отношения. Запомните, дневник желаний для развития детей можно использовать и для взрослых. Им он тоже помогает, но для детей это просто необходимое условие построения фундамента личности. Надо объяснить ребенку, что человек сам выбирает свой путь. Например, одни люди говорят «Я не могу позволить себе то, что хочу», а другие «Каким образом я могу получить то, что хочу?». Если хочешь быть успешным, постоянно выбирай второй путь. Ищи решение, а не оправдание. Выбирая действия, а не томись ожиданиями, ищи способы, которые приведут тебя к реальным, а не мнимым результатам. Лучший способ добиться желаемого поверить в то, что ты можешь его получить. Если человек в глубине души чувствует, что он заслуживает того, чего хочет, он наверняка сможет добиться своих целей. Мысль обладает огромной силой. Если правильно настроиться, то можно превратить мечту в реальность. Мы даём ребёнку сразу два урока. Во-первых, должен быть подход лидера. Во-вторых, чтобы уверенность в себе была твёрдой, он должен постоянно концентрировать свои мысли на выбранном направлении, постоянно думать о своей цели. Хочешь пятёрку по какому-то предмету? Сконцентрируйся на нём. Хочешь получить что-то от жизни? Сконцентрируйся на этом. Таким образом, мы укрепляем внутренний мир, прибавляем себе силы. и дарим вдохновение